Глава двадцать Сказав короткое спасибо, что сообщил «Я это запомню», Александр повесил трубку. Видимо, он тоже чего-то опасался, раз не стал долго разговаривать. Как-то не верю я в то, что он был причастен к их исчезновению. Слишком пришибленный вид у него был. Проверенные волки были недалеко от поста на въезд в поселок. Это место их обычного пребывания. Так что не вызывает подозрений. Увидев нас без девушки, они уныло опустили головы. Даже плечи, кажется, поникли. Их можно понять. Луна — это большая радость. Значит, стая жива, а не в застое. Им есть ради кого сражаться. Парней высадил около их домов. «Сегодня я хочу побыть в одиночестве». Оставив машину в гараже, направился в дом. «Куда же мне поставить плюшевую семью?» Взгляд метался по гостиной. Тут слишком примечательно, да и не так много времени я здесь провожу. В кабинете тоже не захотелось их оставлять. Хотя именно там я провожу большую часть времени. Спальня. Вот самое подходящее место. Но тогда я не смогу уснуть. Непрошенные мысли будут лезть в голову. Нет, надо уносить их отсюда. Однако руки не слушаются. Ставлю их на комод напротив кровати, чтобы видеть всегда. Интересно, почему бело-золотые? Я гладил волчицу по спинке и получал удовольствие. Похоже, она мечтала о такой семье. Мечтала быть волчицей, чтобы мы могли вот так вот играть с нашими детьми. Значит, подсознательно приняла меня. Взял лежащую волчицу в руки и пошел к постели. Милая игрушка заняла почетное место на соседней подушке. Это последняя слабость, которую я себе позволяю. Завтра все будет по-другому. Мартин. Со дня совета прошло две недели. Изучение документов стаи Белозарова идет слишком медленно. Нельзя привлекать лишнее внимание к этому вопросу, иначе можем спугнуть врага. Столько лет прошло. Я уже надеялся, что о них можно забыть, но нет. Зло снова встало на свои уродливые лапы. От воспоминаний о похищении детей мурашки до сих пор пробегают по телу. Нет ничего страшнее, когда твоему ребенку угрожают, а ты должен сидеть, сложа руки. Чудом удалось обойтись тогда малой кровью. Отказ от власти, передачи этим, и все это тогда... Когда мы уже знали, кто они, где их искать, эти твари оказались на шаг впереди, словно среди нас был предатель, который спонсировал их информацией. Возвращение власти, истребление отшельников, все это в прошлый раз прошло мимо меня. Даже не помню, как не сошел тогда с ума. Вроде и руководил всеми, но все равно был в стороне. Вермутов с тех времен стал единственным, кому я верил безоговорочно. Даже жаль, что его дети не превзошли его по силе. Видеть кого-то из них своим преемником я бы не отказался. Пока первый в очереди молодой и близкий мне волк, но ему я такой участи не желаю. Ведь верховный — это не только самый сильный, это тот, кто сможет довести все до конца, сохранить холодный ум, собрать всех вместе и, главное, способен принять тот факт, что кто-то может быть умнее его. Он же, к счастью или сожалению, не способен сохранять трезвость рассудка. Увы, для него характерна потеря контроля над ситуацией. Будь он на моем месте, тогда все бы закончилось так быстро и с минимальными потерями. Да, и такой ответственности я ему не желаю. Это слишком тяжелая ноша. Каждый нормальный альфа со мной согласится. Как бы банально ни звучало, но чем больше сила, тем больше ответственность. И в детях Александра я вижу как раз свою замену. Особенно в Максиме. Нужная уверенность в себе, способность доверять другим, когда они этого заслужили. Он может выждать нужный момент, хоть и внутри все будет против. И все же внутри я надеюсь, что, возможно, кто-то из его внуков удостоится чести стать верховным. Волчата Ани и Егора очень сильны. Если учесть степень их развития внутри матери, сила колоссальная. Даже если не брать в учет их объединения, мальчишки сильны, каждый сам по себе. Волна их энергетики заставила подкоситься колени у каждого из нас, что вызвало уважение. Что будет, когда они вырастут? Надеюсь, превзойдут моего кандидата. «Мартин!» — в кабинет зашел Артур. «Не отвлекаю?» «Нет, все в порядке». Я повернулся в кресле от окна к другу. «Что-то случилось или просто...» «И просто, и по делу», — он протянул мне конверт. «Вот, пришло сегодня на наш адрес». Вскрыл его и вынул содержимое. Банальное письмо, хотя тут еще что-то завернуто. Явно не бумаги. Ладно, начнем с того, что лежит первым. «Мое почтение, Верховный», — я начала зачитывать письмо вслух. «Увы, я не смогла найти нужную информацию. Недостаточно книг было передано через поколения» но я уверена, что в вашей библиотеке найдется нужное. Вы прекрасно знаете, что этот год будет переломным. Пророчество о Золотой Луне уже начало сбываться, и только от нас зависит, какая чаша весов перевесит. Прошу, найдите тайную книгу. Один экземпляр всегда странствовал поведуньем, но был утерян. Второй передается от одного верховного к другому. Найдите в книге «Проклятье волчьей сущности». Там же найдете способ победить этот недуг. Я точно знаю, что он там есть. В свёртке находится очень редкая трава, необходимая для снятия проклятия. Без неё ничего не получится. Как распорядиться полученной информацией, решайте сами. С уважением, Баяна». Я взял свёрток и развернул его. В нем действительно были сушёные пучки. Довольно много. Надо разобраться во всём. «Ты понимаешь, о чём она?» — начал Артур. «Частично». Даже скорее минимально. Я слышала о легенде, но... Я развел руками в воздухе, давая понять, что не знаю всего, да и не помню. Про проклятие тоже не знаю ничего. Эту книгу просто передаем из рук в руки. Записи в ней никто не делает из волков. Это книга ведуней. Надо будет спуститься в библиотеку и найти ее. Раз она сообщила нам, значит, это важно. А проклятие? Это как-то связано с Белозаровым. Она явно хочет нам помочь. «Слишком все как-то хорошо получается после этого письма, не находишь? Может, это подстава?» Волнение Артура вполне оправдано. Но я сомневаюсь, что старушка стала болгать в такой ситуации. «Не знаю. Еще рано делать выводы. Но я ей доверяю. А выводы сможем сделать, изучив содержимое книги. Ее не дописывали уже пару сотен лет. Так что я думаю, там правда». «А что за легенда? Я о ней ничего не слышал». Он недоуменно смотрел на меня. Думаю, будет логичнее поговорить об этом не здесь. Поехали ко мне и в библиотеке все узнаем. «Ты хранишь ее на виду?» Я кивнул. «Ну, может, это и правильно. Никто не будет искать такую реликвию под носом». Пока мы ехали домой, я все пытался вспомнить эту легенду, но ничего не выходило. Я был совсем маленьким, когда мама мне ее рассказывала. В ней говорилось о каком-то даре от самой Луны. Он снизойдет на человека. Но точно не помню. Все очень смазано в голове. Приехали мы довольно поздно. Все уже собирались в лесу, готовясь к полнолунию. Это к лучшему. Не будет ненужных свидетелей. Прошел мимо стеллажей в библиотеке и взял совершенно неприметную книгу по гаданиям на картах. «Карты?» Удивленно приподнял бровь друг, а я тем временем снял фальшивую обложку. «Вот это конспиратор, блин! Что там?» «Подожди, я сам впервые открываю ее». Я листал страницы в поисках нужного текста. Страницы очень ветхие, ведь книги, по сути, уже несколько сотен лет. Насколько мне известно, ее уже переписывали несколько раз из-за невозможности сохранить оригинал в течение тысячелетий. Так вот оно, проклятие оборотней. Читать вслух бессмысленно. Артур приклеился ко мне сбоку и смотрит. «Проклятие волчьей сущности» способна усыпить волчью сущность от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от интоксикации организма. Через дыхательные пути действие начинается в течение нескольких минут, при употреблении в пищу — через несколько часов. В зависимости от силы волка через разное количество времени пропадают все признаки того, что он оборотень. При сильной интоксикации возможно полностью усыпить волчью сущность, сделать его человеком. Используется для легкого убийства волка или стаи. Ниже идет рецепт по изготовлению порошка. Вот что было применено против Белозарова в тот день. Следом был рецепт по изготовлению противоядия. Мы переглянулись с Бетой и продолжили поиски легенды о Золотой Луне. Нужная страница нашлась практически в конце книги. Страница была оформлена очень искусно. Половину страницы занимал рисунок. Половина тела девушки была человеком, вторая — волчицей. В правом углу была изображена луна. Свет от нее струился к девушке. Да подарит луна во времена смуты человеческой девушке сущность волчица в день рождения новой жизни. Да будет новая жизнь управлять ею и, лишь достойно пройдя все испытания, подарит луна. На этом текст обрывается. Следующей страницы просто нет. Присмотревшись, я понял, что лист просто вырван. Кто-то явно не хотел, чтобы об этом пророчестве... Все было известно. «По-моему, я только больше запутался. Что все это значит? Что за новая жизнь? Какие испытания? И что там дальше? Что будет, если она недостойно их пройдет? Не горячись пока. Куда важнее сейчас предоставить все записи по яду и противоядию и понять, кто же эта девушка. Документы завтра переправлю по защищенному каналу. Ян уже замучился с формулой». Он-то искал современные химические соединения, а в итоге все оказалось куда проще. Думаю, со стартовой точкой ему будет проще. А девушка... Мне даже в голову никто не приходит. По сути, у нас каждая человеческая девушка под подозрением. Я так не думаю. Луна не будет доверять такой большой секрет простой девушке. Я думаю, она сделает такой подарок той, которая выросла среди нас, знает о наших традициях. Я специально перечислял качество конкретного человека, не желая называть имя, чтобы не ошибиться. «Все это хорошо, но список все равно состоит из нескольких кандидатур», друг немного взгрустнул. «Все будет хорошо. Главное понять, что же скрыто на вырванной странице. А пока пошли готовиться к полнолунию». В этот раз Тая была во взвинченном состоянии. От каждого из них исходил страх перед неизвестностью, В такие моменты каждый альфа мечтает не быть самим собой, подобрать нужные слова, дабы успокоить остальных, приободрить, вселить в их сердца уверенность в завтрашнем дне. Дорогие члены стаи, сейчас не самое простое время. Те, от кого мы думали, что давно избавились, вновь зашевелились в своих норах, окрепли, собираются напасть. Но я прошу вас, не паникуйте, мы сможем выстоять. Я не говорю, что все будет легко». Год нам предстоит очень сложный. Личность предателя не установлена. Им может оказаться кто угодно. Уверяю вас, что мы делаем все возможное для всеобщей безопасности. Каким образом были усыплены волчьи сущности альфа и беты белых волков практически установлено. В скором времени, я думаю, будет найден антидот. А также я специально откладывал эту новость. Белый вожак обрел свою пару. Эта новость немного расслабила окружающих послышались радостные шепотки. Девушка пока не приняла до конца его, но, думаю, в скором времени все случится. Она носит под сердцем двух сильных альф. На фоне такой положительной картины рождение самки перед Новым годом, рождение двух вожаков от человеческой пары. Вот над чем стоит думать. Не впадайте в уныние. Луна не просто так сделала нам такие подарки. Не будь она уверена, что все проблемы разрешатся. А сейчас... Предлагаю соблюсти традиции и начать забег.